Глава 15. Зрелая сексуальность. Как остроумно заметил один известный американский секс-терапевт, целлюлит и сексуальная зрелость обычно приходят вместе. От себя добавлю, что без зрелой личности целлюлит приходит один. Я не чувствую себя на свой возраст. Возможно, вы иногда говорите себе или слышали от других такую фразу. Примерно с середины 80-х годов прошлого века во всем мире происходят перемены. Связанные с изменением границы молодого активного возраста, она отодвинулась лет на 20 вперед. Кто такие новые сорокалетние мужчины и женщины? Многие из них уже выполнили свою социальную и биологическую программу. Сходили в брак, родили и воспитали детей. И они все еще молодые. Пожилые люди сетуют. Если бы молодость знала, а старость могла. У новых сорокалетних есть особая привилегия получить себе все, и молодость, и опыт. С них уже слетела шелуха установок о том, какими им перестало быть в их возрасте. Они получили свободу самим распоряжаться своей сексуальностью. Раньше к сорока все заканчивалось. Теперь все только начинается. Знаете ли вы, что пик гормонального жара и пик сексуальной зрелости разнесены на десятилетия? Большинство парней не станут смотреть взрослой женщине в глаза во время секса. Гормонам нет дела до близости и уникальности. Как правило, зрелой женщине тоже неинтересно смотреть в глаза юноши. В них еще не видно зрелой личности, она там еще просто не созрела. У сорокалетних женщин и мужчин намного больше индивидуальности в глазах. Многие люди всерьез думают, что если они найдут молодого красавца или красавицу, то у них будет хороший секс. Но это социальный миф, это большая ложь, что лучший секс может быть с внешне привлекательным партнером. Женщина может быть разочарована, потому что секс с красавцем оказался худшим в ее жизни. Исследования подтверждают то, что знают зрелые личности. Лучший секс зависит не от красоты, а от взаимности и эмоционального принятия партнерами друг друга. В формуле счастливого секса справедливое утверждение. «Я выбираю тебя, а ты выбираешь меня». Мужчины, которые открыли для себя мир сексуальности 40-летних женщин, часто говорят мне, что это лучшие любовницы. Они вошли в пору того, что я называю зрелой сексуальностью. Они уже хорошо знают, чего они на самом деле хотят в сексе, знают, как зажечь свое желание и как получить лучшее удовольствие от любовной игры. Да, возрастные изменения могут коснуться их тел, но их способность показывать в сексе свою личность, свою внутреннюю красоту, делает их невероятно привлекательными любовницами для мужчин. Подобно Шахерезаде, Зрелые личности чувствуют себя свободно и комфортно в мире сексуальности, и это как магнит притягивает к ним других. Потому что у них возникает ощущение, что в зрелой личности есть нечто, что им хочется открыть в себе. Счастливы те, кто умеет ценить вкус зрелой сексуальности. Тогда мы можем заниматься любовью не только нашими гениталиями, но и раскрывая друг перед другом наши уникальные личности. Согласитесь, это делает секс глубоко интимным переживанием и эмоционально, и сущностно. Многие люди доживают до преклонных лет, так и не распробовав вкус зрелой сексуальности. Гормональные взрывы юности прошли, а их место заняла сексуальная скука. Обидно. Эти люди лишили себя многих доступных им радостей. Почему? Потому что они так и не стали зрелыми личностями. Правда в том, что только у зрелой личности может быть зрелая сексуальность. Из чего складывается зрелая личность? Из глубокого контакта со своей душой. Из свободы проявления в сексе своей индивидуальности. Ставя целью достижения зрелой сексуальности, мы меняем фокус своего внимания. От погони за иллюзией, сохранения вечной молодости, на стремление к раскрытию зрелой личности. Для чего? Чтобы до преклонных лет чувствовать живую радость своей сексуальности? Чтобы дарить себе и партнеру глубоко интимные переживания? чтобы знать источники своей неугасающей внутренней красоты и привлекательности, чтобы поддерживать свое эмоциональное и физическое здоровье и долголетие, чтобы повысить уровень жизненной энергии до своего реального потенциала, чтобы чувствовать, что ты занял свое место в жизни, в которой есть место изобилию, гармонии, простоте, самодостаточности. В самом сексе нет всей красоты. Красота содержится в человеке. Люди, позволяющие своей внутренней красоте раскрыться, обладают особым потенциалом для глубоких сексуальных переживаний. Ключевые идеи. Первое. Современные сорокалетние люди, часто называемые новыми сорокалетними, не чувствуют себя на свой возраст и продолжают жить активно, несмотря на то, что уже выполнили свои социальные и биологические программы. Они обладают уникальной привилегией сочетать молодость и опыт, что открывает новые возможности в сексуальной жизни. Второе. Пик гормонального жара не совпадает с пиком сексуальной зрелости. Зрелые мужчины и женщины обладают большим пониманием своих желаний и потребностей, а также имеют более выраженную индивидуальность. Это делает их сексуальную жизнь более осознанной и насыщенной. Третье. Миф о том, что лучший секс возможен только с внешне привлекательными партнерами, опровергается исследованиями. Опросы пар показывают, что качество секса зависит от взаимности и эмоционального принятия, а не от физической красоты партнера. Четвертое. Зрелая сексуальность возможна только у зрелой личности, которая находится в глубоком контакте со своей душой и проявляет свою индивидуальность в сексе. Зрелая сексуальность помогает поддерживать эмоциональное и физическое здоровье, жизненную энергию и внутреннюю красоту.